Глава 16: «Ну, извини», — смутился Михаил Степанович. «Руки у меня такие шершавые». «Надо кремом мазать», — посоветовала Марфа. «Обязательно», — хмыкнул дядя Миша. «Вот только жопинца расстегну и полечу в салон. Маникюр, ногокюр, маску на морду лица». Франк закатила глаза. «Уход за ступнями называется педикюр». Надо же было такое слово изобрести. многокюр Мой вариант звучит приличнее, возразил дядя Миша. Педикюр как-то не очень. Задумаешься, кто его делает, если он педи. Я опять решила внести трезвое предложение. Давайте воспользуемся ножницами. Нет, отмел дядя Миша мою идею. Сейчас ка. Ух! Заорала Марфа. Завизжала Катя. Послышался треск, Франк скатилась на пол, Михаил Степанович упал на спину и придавил Ермолову. «Спасите! Умираю!» Донеслось из-под дяди Миши. «Вот, ёканый бабай!» Выругался старший Корсаков, медленно поднимаясь. «Разорвал случайно. Сила у меня в руках немереная. Ё-моё!» «Капец, котенку! Возвестила Франк. «Не носить тебе Марфа Джопинсы!» «Джеггинсы», — меланхолично поправил дядя Миша. Катя издала звук, похожий на хрюканье, и уставилась на Михаила Степановича. «Я что, произнесла глупое слово? Заразилась от вас?» Дядя Миша вытер пот со лба. «Пежо всем». Филипп Леонидович так говорит, когда ерунда получается. «Пежо всем». «Не машина». «Не про автомобиль речь. Мне она нравится. Симпатичная французская». «Неприхотливая, хотя для наших дорог нежная. Нам надо на танках ездить по колдобинам. Пежо всем в смысле...» «Спасибо, мы поняли», — остановила я разболтавшегося бутафора. «Пежо всем джописом!» Франк встряхнулась. «Марфа, ты не расстроилась?» Ермолова, придерживая руками останки брюк, со стоном села и попросила. «Вилка, дай таблетку. Голова раскалывается». Извини, не ношу с собой лекарств, ответила я. Открой мою сумочку, трагическим шепотом попросила Марфа. Дай, блистер, пока ты очухиваешься, я в свитерах пороюсь, алчно заявила Франк. Они там далеко-далеко затырены. Ну, я пошла. Катюша исчезла среди стоек, я направилась к комоду, на которую Марфа бросила свой хитрый клач, который можно спрятать в платье. Порылась в нем, уколола палец, вернулась к дивану и подмигнула Михаилу Степановичу. Тот оказался на редкость понятливым и, сказав: «Пойду помажу руки кремом, а то красивым женщинам кожу царапаю», поспешил в коридор. Ермолова проводила его злым взглядом и села на диван. Вот дебил, разорвал эти. Ну как их? Господи, они с катькой галдели и мне мозг взорвали. Где таблетки? Я открыла сумочку. Марфа, скажи. «Зачем тебе ножницы?» Ермолова дернулась. «Какие такие ножницы?» «Те, что лежат в твоем клатче», — ответила я. «Согласись, странный аксессуар для вечерней сумочки. Я обычно прихватываю с собой губную помаду, мобильный, ну еще зеркальце с расческой. «У меня ногти часто обламываются», — быстро сказала Марфа. «Ладно», — кивнула я. «Будь по-твоему, но тогда требуются маленькие кусачки». А я вижу ножницы с длинными острыми лезвиями. Такими пользуются, когда надо резать бумагу. Опасная вещь. Сколько стоил твой клач? Это же настоящий крокодил? Я похожа на лохудру, которая носит подделку? Вспыхнула Марфа. Извините за напоминание. Не люблю сверкать погонами. Но ты сидишь рядом с самой популярной актрисой Европы. Уж, наверное, я себе заработала на сумчонку. Да, это рептилия. Клач сделан фирмой Мано. «Знаешь такую?» Видела рекламу от производителя самых дорогих изделий из кожи. Кивнула я, решив не ловить актрису на лжи. Наверное, у Марфы проблема с памятью. Недавно она говорила, что оригинальную сумочку придумал модельер, а она досталась ей в комплекте с платьем. Марфа улыбнулась. «Ты справедливо заметила про ценность аксессуара. Вещица, которую ты сейчас держишь в руках, из последней коллекции. Она существует всего в двух экземплярах». Второй приобрела то ли Мадонна, то ли Кристина Агилера, то ли Джулия Робертс. Наружная часть из аллигатора — внутренняя, натуральный шелк с ручной вышивкой. «Кстати, о подкладке!» — воскликнула я. Ножницы ее и задрали. Неужели тебе не жаль сумочку? «Новую куплю», — процедила Марфа. «Ерунда!» «Ой, она лезвиях буковки?» — восхитилась я. «Вензель ТФВ». «Интересно, что он означает?» «Понятия не имею», — буркнула Ермолова. «Вон кофта лежит, на замке молнии выбито УКК. И что? Название фирмы? Какая-нибудь Тифан Волтер? Мне без разницы. Я купила ножницы в ларьке у метро». «Странно носить в стоимостью с хороший автомобиль товар от уличного торговца. Поддела я актрису». Марфа вскинула подбородок. «Я не гонюсь за брендами мне важна вещь а не ярлык очень здравое рассуждение похвалила я и отчаянная попытка объяснить аббревиатуру Тифан волтер маленькая незадача если ножницы произвели за границей то первые буквы слов никак не напишут кириллицей поставят тие в w они из болгарии или украинские нашлась марфа браво сказала я но если присмотреться то на лезвие меленько указано зингер «Они родом из Германии». «Отстань!» — схамила Марфа. «Чего примоталась?» «Пойду вещи отбирать, иначе Катька лучшие пуловеры захапает». «Франк пирожок в рот не клади!» «Откусит угощение вместе с рукой, часами и браслетом». «Сиди!» — приказала я. «Совсем обнаглела?» — возмутилась Ермолова. «Кто ты такая, чтобы со мной в таком тоне разговаривать?» «Не зарывайся!» В распоряжении криминалистов сейчас есть большое количество средств, которые помогают изобличить преступника. Продолжила я. Обывателям о них неизвестно. Допустим, эти ножницы. Они выглядят чистыми, но полностью смыть кровь невозможно. Человеку кажется, что он отлично обработал орудие убийства. Но обрати внимание на крохотный гвоздик, который скрепляет лезвие. Эксперт его отвинтит, и там точно обнаружит нужные следы. Или еще проще. Специалист побрызгает на железо из пульверизатора, направит специальную лампу, и вуаля. В ее свете засияют замытые следы крови. Правда, я не уверена, что этот трюк сработает с предметом из стали. Он хорошо получается с тканями, коврами, кожей. «Ты ума лишилась?» Уже без прежней агрессии поинтересовалась Марфа и демонстративно зевнула. «Какая кровь? Чья?» «ТФВ. Это аббревиатура» которая расшифровывается как театр Филиппа Верещагина. В моей уборной не было столика с гримом, — сказала я. Да он мне и не нужен. Зато был роскошный санузел. Держатель для туалетной бумаги, ёршик, вешалки для полотенец. Все украшали буквы ТФВ. Марфа, ты никак не могла купить эти ножницы у метро. Вспомнила. Актриса весьма убедительно начала играть новую роль. У меня заусенец появился на мизинце. Я его срезала... Ну и сунула на всякий случай ножницы в клач. «Ты сувениры из отеля не берешь? Тапки, пепельницы, халат?» «Пока не прихватывала», — ответила я. «А я собираю вещички», — сообщила Марфа. «Ради приятных воспоминаний». «Сядешь холодным зимним вечером у камина, поглядишь на узкие длинные лезвия и с радостью подумаешь. Здорово я тогда и Миришу в глаз ударила». самой милой улыбкой», — произнесла я. Марфа отпрянула к спинке дивана. «В глаз? Кого? Кто? Я? Чем? Какую Ришу?» Я погрозила Ермоловой пальцем. «Сколько раз Борис на репетициях тебе говорил, Марфа, лучше не доиграть, чем переиграть. Риша — младшая дочь Филиппа Леонидовича. Она исполняла главную роль в сегодняшнем спектакле. Неужели ты действительно забыла?» «Конечно помню!» но причем здесь ее глаз заморгала марфа сделай одолжение попросила я не ори больше и не думала рассердилась ермолова что происходит ришу убили сказала я ударили забежала марфа из глубины необъятной гардеробной полетел ответный крик кати что случилось Я зажала Марфи ладонью рот и громко сказала. Ерунда! Мышь пробежала! Я не боюсь их! Весело ответила Франк. Милые зверушки! Все? Больше не будешь вопить? Поинтересовалась я у Марфы. Та яростно затрясла головой. Я убрала руку от ее лица. -с -с, слушай меня внимательно. Смерть Риши пока держат в секрете. Я открыла тебе тайну. Потому что восхищена твоим талантом и хочу помочь. Ясно? Да. Одними губами произнесла Марфа. Вроде сейчас лицедейка не ломала комедию. Она выглядела по-настоящему испуганной. Оцени ситуацию, сказала я. Риша лишилась жизни. Коронер предположил, что смертельный удар нанесли ножницами. Вот такими, как в твоем кладче. Ты же не думаешь, что я напала на девочку? Ахнула Марфа. «Зачем тебе ножницы? Лучше скажи правду». Наседала я, уже отлично поняв, что это за правда. За усенец! пискнула Марфа. Я встала и направилась к двери. «Ну, извини». Марфа вскочила. «Ты куда?» «Пойду покажу клач Филиппу Леонидовичу. Я думала, моя любимая актриса будет искренней, и мы вычеркнем ее из списка подозреваемых но не получилось у нас откровенного разговора вздохнула я марфа вцепилась в мое плечо вилочка это не то о чем ты подумала ну надо же до чего одинаково люди реагируют сегодня на мои слова помнится вересаев тоже твердил эту фразу я не трогала ришу затряслась марфа я порой бываю с людьми не очень вежливо требовательно не люблю лентяев и не профессионалов. знаю знаю «Многие считают меня стервой, но в нашем театральном болоте водятся откормленные крокодилы. Клювом щелкать нельзя, вмиг голову откусят». Да, я отбила у Марго Велиховой главную роль в сериале «Парк» и вытеснила из проекта «Камень» Ритку Богову. Признаюсь, ради хорошей роли я готова на все. Но Риша, она мне не конкурентка. Глупенькая маленькая, совсем не талантливая школьница которой захотелось позвездить в домашнем спектакле. Ирине повезло родиться в семье олигарха. Филипп Леонидович исполнил прихоть дурочки. Я согласилась поучаствовать в забаве из-за денег. Их всегда мало. Какой смысл мне убивать Ирину?» Заломи Марфа сейчас руки. Бурно зарыдай. Выдай монолог о том, как страшно жить и сколь ужасно, что погибают юные девушки. Я бы могла не поверить в ее искренность. Но Ермолова говорила как самовлюбленная махровая эгоистка. Ее совершенно не взволновала смерть Риши. Актриса выдвинула железный аргумент в пользу своей невиновности. Спросила, какой смысл мне убивать Ирину. «Представь, что со мной сделает Верещагин, если решит, что это я напала на его дочь!» Запоздала ужаснулась Марфа. «Он меня под землей отыщет! Я что, дура? И что мне с девчонкой делить, а? Мы с ней ни на каком поле не пересекаемся!» «Объясни, зачем тебе ножницы?» — настаивала я. Марфа опустила глаза. «Ну, так. Я решила помочь Ермоловой. Ты испортила страховочный пояс Вересаева». Собеседница моргнула и слишком бурно возмутилась. «Боже, как тебе подобное в голову пришло! Я? Пояс? Испортила?» «Дорогая, либо Алексей, либо Риша», — отрезала я. В первом случае твой поступок останется безнаказанным. Во втором, ну, сама понимаешь, ничего хорошего тебя не ждет. Три секунды тебе на размышление, и если я не услышу правду, то направлюсь к Верещагину. Подумай хорошенько. Филиппа Леонидовича совершенно не волнует Вересаев. Эпизод с оторванной петлей, за которую цепляется крюк страховки, сочли случайностью. В конце концов, Алёша остался жив и невредим. Но если я доложу олигарху о ножницах, Тебя будут допрашивать официально. Составят протокол. Оценила перспективу? Рассказываешь мне, как обстояло дело. И все будет шито-крыто. Думаю, ты хотела убить не Ришу, а Вересаева. Так? Я не собиралась лишать его жизни. всхлипнула Марфа. От злости действовала. Я обняла Ермолову. Давай пошуршим спокойно. Катька не услышит? Забеспокоилась Марфа. Нет. «Мы тихонечко поболтаем», — пообещала я. «Посидим редком, погутарим лотком».